Ночью мы попали в шторм. Сильный, яростный. Резкие порывы ветра в первые же мгновение сорвали оставленный на грот мачте парус. И наш корабль словно щепку мотала по волнам. А потом сломался фок. Слава светным богам, что державшие его и леера лопнули в то же мгновение, и здоровенный кусок дерева унесло в море без нас. А то могло и корабль повредить. Сноска, леер, Судовой трос, служащий для подъема косых парусов. Конец носки Амата пыталась сделать хоть что-то, но воздух, хоть она и могла пользоваться его энергией, не был основной стихией клирички. Волна, упавшая на палубу, потянула Амату за борт. Девушка, испуганно взвиснув, вцепилась в ванты. Я, скользя по мокрым от соленой воды доск рванулся к ней, и, понимая, что уже не успеваю, почувствовал, как мир на мгновение затопила черно-белая пелена, окрашивая все в серые тона, когда лихая половина души соединилась с человеческой. В какой-то момент мне показалось, что пальцы сейчас схватят пустоту, но в последнее мгновение человеческое тело, подгоняемое инстинктами зверя, сделало резкий рывок, и уже через секунду испуганно схлипывающая девушка замерла рядом со мной, клещом вцепившись в мою одежду. Я медленно провел рукой по зеленым волосам, успокаивая. Нервы калерички окончательно не выдержали, и та разревелась. Вакомр, какой же она все-таки ребенок! Кони беспокоились, но присутствие на редкость спокойного грона сдерживало животных, все-таки славная у темного лошадка. Намаявшись во время буйства стихии, мы заснули, как убитые. А проснулись а проснулись мы поутру в трюме скованные по рукам и ногам того количества цепей которые навертели на безвольно лежавшего на мокрых досках дирана хватилось бы чтобы заковать целую партию рабов а на шею парню надели еще и антимагический ошейник отрезавший носителя от источника интересно где они эту штуку раздобыли Он же стоит, как два таких кораблика вместе взятых. Вот только я что-то не до конца уверен, что он может удержать властелина. Представители старшей знати – да. А вот властелина, если бы Дирин еще был в сознании, еще один такой ошейник красовался на шее Аматы. А связали с аромятными ремнями, плотно прикрутив запястье к потолочной балке. А мои руки тягивала нефрейная веревка. «Ткере! Значит, пытаться спасти судно этих возможностей времени не нет, а заглядывать в глаза!» Скрипнула дверца, и вместе с рванувшими вниз солнцем к нам спустился бледный капитан. «Ничего личного, светлые!» – развел он руками. «Просто я в больших долгах, да и корабль ремонтировать на что-то надо, так что не обессудьте!» «Вот продам вас и расплачусь. Вы же светлые. А помогать ближнему и нуждающимся – ваша прямая обязанность». «Я тебя найду, капитан», – тихо, но отчетливо произнес в ангар. «Ой, боюсь, боюсь», – скинул руки моряк. «А ты не боишься, что вот он проснется?» – поинтересовалась Тайма, дернув подбородком в сторону Дирона. «Ха! Я слышал, как вы говорили, что не знаете, когда он придет в себя». Да и нефрейными веревками мы его связали. Так что боялись моего его, — пренебрежительно хмыкнул моряк. А за такого оборотня в Южном много дадут. Может, на новую галеру хватит. Мечтательно перебирая в уме суммы, капитан покинул трюм, рявкнув стоящим снаружи. Никого не пускать и смотрите мне за ними. Вот так и продолжалось наше плавание до самого Южного харнора Нефрейная веревка каленым железом обжигала кожу. Два раза в день нам приносили поесть и раз воду. А Дерину становилось все хуже и хуже. Он метался в бреду и иногда даже цепи скрипели, еле удерживая бьющееся тело. Нам пару раз удалось напоить его пресной водой, но протолкнуть еду сквозь намертво сцепленные зубы не смог даже гном. На третий день он утих, а к вечеру Мы прибыли в порт. Это стало понятно только тогда, когда килевая качка сменилась бортовой, и обшивка глухо ухнула о причал. Тогда же мы вновь удостоились чести лицезрить капитана. «Ну что, светлые, вот мы и приплыли!» Нехидно ухмыльнулся он, обозревая наши лица. «А этот что, окочурился?» Носок сапога вонзился темному под ребра, тот глухо застонал. С моих губ сорвался отчаянный полусвист-полушепот. «Не трожь ребенка!» Капитан скользнул равнодушно взглядом по моему лицу, не удосужившись ответить, и перевел взгляд на темного. «Ты гляди, живой стервец!» Искренне удивился моряк. «Значит, и его продадим. Эй вы, салаги мокрохвостые!» Это уже оставшимся снаружи матросам. «Хватайте их и в большой барак к Махруду!» Нас схватили за воротники, и группа вытолкали из трюма. Дирона последний матрос тащил, держа поперек туловище, и ощутимо приложил его окрай люка. — Ты что это мне товар портишь? — звезднул, стоявший рядом с капитаном, узкоглазый и смуглый южанин. — Да и дохлятину всучить намереваешься. — Что вы, уважаемый, — залебезил капитан. — Он просто прикидывается. На самом-то деле он очень силен и вынослив. Южанин скептически хмыкнул и бесцеремонно взглянул темному в зубы. Вид плотно сжатых, острых и длинных клыков заставил его очень быстро дернуть руку. «Поганый!» — уточнил он у рыболепно застывшего предводителя контрабандистов. Тот усиленно скивал головой. «Беру!» — кинул узкоглазый и важно проследовал с корабля на пирс, где его дожидалась охрана. «Нас!» Награждая точками и уколами копий, повели следом. Бесчувственное тело темного погрузили на телегу, которую тащили две клячья. Вот так мы и вошли в южный харнор Наверное, мне снился кошмар, потому что действительность просто не может быть такой жуткой. Да и в собственное сумасшествие верилось трудом. Ха, только сумасшедшего властелина нам не хватало. Да, скорее всего, это был именно сон. Тяжелый, липкий, обволакивающий и крепко держащий свою жертву. Словно наяву я миг за мигом проживал жизни всех моих предков, разделяя их боль, тоску, одиночество. Я сходил с ума, умирал, терял близких и друзей, ходил на штурм других городов и яростно защищал собственный дом. Горел в огне и ломал конечности, падал с высоты и лишался головы, жил и умирал, иногда легко, иногда не очень, вверх-вниз от жизни к смерти. И каждый раз после этого меня вновь и вновь хотела затянуть мгла. Нет, ни тьма и не ночь, именно что мгла, пустота, бездна, ведь даже в ночи есть звезды, в темноте воздух, а там, там не было ничего, и я откуда-то знал, что если она завладеет мной то это будет мой конец, полный и окончательный, без права дальнейшего перерождения. Поэтому я упирался ногами, руками, волей, желанием, силой, магией, всем, чем мог. Я стремился ввысь. В том сне у меня были крылья, широкие, надежные. Я рвал перепонку, до крови кусал губы, но взлетал, взлетал к светящемуся кругу. «Ты мой!» Ты мой!» «Иди же ко мне!» Мертвенным шепотом вырывался из глубины ледяной ветер. «Все равно ты будешь мой!» «Нет!» Слепящее солнце обжигало, но лучше сгореть, чем стать ничем. Последний удар крыльями, опаляющий жар и чья-то протянутая рука. «Держись, малыш!» Я рванулся к ней, намертво вцепился в ладонь и стукнулся макушкой о землю. Было жарко и невыносимо душно. Все тело ломило, голова гудела, а во рту стоял мерзкий привкус, словно там рота солдат заночевала несколько раз подряд. Тарк Мархар, кто там был? Кто, кроме меня? Руки стягивала веревка, врезаясь в запястья На движение ног отзывалось странное звяканье. Что-то холодное, металлическое, неприятно натирало шею. Я прооткрыл слезящиеся глаза и огляделся по сторонам. Помещение. Убогое, поскольку полом служила плотно утоптанная земля, набитая людьми, судя по застарелому запаху пота, причем самыми отвратительными представителями данного вида, если исходить из мерзости доносящегося до меня голоса. Сейчас мы немного побалуемся. Правда, воин? Я приподнялся на локтях и увидел в ангара, висящего на руках у двоих амбалов. «Уго! Похожим нашему предводителю здорово досталось!» Все лицо в крови, костяшки пальцев стесаны. Стоявший перед воином широко размахнулся и резко ударил светлого в живот. У того изо рта выплеснулся сгусток крови, и тонкий ручеек потек по подбородку. «Ненавижу садистов!» Веревка жалобно тренькнула, разрываясь, когда я одним рывком скачал на ноги. Тело повело в сторону, и я с размаху приложился плечом о стену. «Больно, да, Маргран, возьми!» Но боль не отупляла. Наоборот, она придала какой-то ясности мыслям и четкости движениям. «Пошли вон от моего друга, шагаты варкийские!» То хриплое карканье, которое вырвалось из моего горла, Слава походила на нормальный голос. «Ну?» «Ой, ты гляди, кто тут у нас проснулся!» Издевательски протянул Верзила, разворачиваясь ко мне. Я радостно оскалился ему навстречу. Не знаю, как я выглядел, но, наверное, ужасно, ибо сомневаюсь, что лицезрение шатающегося на ветру парня способно заставить такие туши двигаться столь резво. Этот громила шарахнулся в бок как пришпоренный. Его дружки также оказались надиво-проворными. Во всяком случае, вангар не успел и квакнуть, как его аккуратно положили на пол и с заискивающими улыбками попятились назад. Остановились они, только упершись спинами в противоположную стену. Воин, постановая, поднялся с земли и подошел ко мне. «Диран, тебе надо лечь!» – тихо произнес он, обхватывая меня за плечи. «Ты же еле стоишь!» Ух, зря он это сказал. Ноги в раз стали ватными и подогнулись. Ангар, на которого я опёрся всем своим весом, осторожно прислонил меня к стене, по которой я исполз, на постеленной прямо на полу пук соломы. Предводитель упал рядом, заглядывая в лицо и тревожно интересуясь. «Малыш, ты как?» «Ну, сколько раз повторять? Я не малыш!» Но сил на возмущение не хватало, поэтому пришлось криво улыбнуться и протянуть как будто меня сперва съели, а потом выплюнули. И так раз десять. Боинг хмыкнул, покачал головой и осторожно пощупал мой лоб. А я задал так мучивший меня вопрос. — А что произошло? Как мы здесь оказались? Где остальные? — Ты что, совсем ничего не помнишь? — удивился Вангар. — Ну, отчего же? Помню, как по подземелью ехали, как Шамид грохнулся, как я остался. И все. Действительно, в памяти наблюдался провал, словно меня хорошо по голове приложили. Воин задумчиво посмотрел на меня, будто прикидывая, а стоит ли мне говорить. Но, натолкнувшись на мой требовательный взгляд, глубоко вздохнул и выпалил. Ты обернулся. Куда? — искренне удивился я. Во властелина. Светлый отвел глаза, начав пристально оглядывать стены нашей камеры ха ха как смешно ехидно ответил я, а если честно Предводитель как то странно посмотрел на меня и вновь отвернулся кажется он даже немного отодвинулся неужели то он не врет во имя всех богов мысли метались в пустой главе как стая перепуганных птиц глаза тупо созерцали сырой и растрескавшийся камень стен нет этого просто не может быть я же еще не же рано Я даже первого посвящения не прошел. Я... мне... отец обещал. Только на двадцатилетие. Нет, я не хочу. Плечо осторожно прикоснулись, но я шарахнулся в сторону, как укушенный. — Ди, с тобой все в порядке. Заботливый голос Вангара прорвался сквозь хаос обуревавших меня чувств. — А? Что? Я невидяще посмотрел на светлого ди мархан к тебе возьми приди в себя хлесткая пощечина мотнула голову как ни странно в голове наступил относительный порядок стало возможно обдумать услышанное ангар а как я выглядел осторожно поинтересовался я требовательно глядя на настороженные глаза предводителя ну воин действительно задумался почувсывая заросшие щети подбородок черный чешуйчатый когтистый и красноглазый, с крыльями и хвостом. Вроде все. А меня посетила робкая надежда. А корона у меня была? Нет. Светлый решительно мотнул головой. Пара рожек и все. Никакой короны. Уф, мой облегченный вздох произвел в помещении изрядный сквозняк. Что? Тут же заинтересовался воин. Я не обернулся до конца, радостно ответил я, цепляясь в куртку предводителя. Я не сойду с ума. Тише, ди, Тише. И с самого начала. Я во властелинах не разбираюсь, так что расскажи поточнее. На его губах появилась какая-то косая усмешка. Возможности не было разобраться. Понимаешь, в ангар, устраиваясь поудобнее на соломе и не обращая внимания на странную оговорку, начал я свой рассказ. Когда мы, представители рода властелинов, достигаем определенного возраста, то приобретаем возможность оборачиваться. Но если молодой властелин не прошел предварительное ну, обучение, скажем так, то он может сойти с ума после обращения. Я говорил тихо, вспоминая, что было написано по этому вопросу в прочитанных книгах. А сам понимаешь, сумасшедший властелин – это угроза для всех, и для темных, и для светлых. «А для темных с какого бока?» – удивился Вангар. «А для темных?» – задумчиво протянул я. «Понимаешь, светлый, сумасшедший властелин хочет только одного – убивать и неважно кого». Я отвернулся и опустил глаза. «Да, ему все равно. Однажды, еще на заре становления империи, один из сыновей на Грина Завоевателя не удержался и обернулся раньше времени». Не знаю, кому и чего он хотел доказать, но после этого Нагрину пришлось разворачивать всю армию и воевать с ним. Завоеватель тогда потерял почти половину всех своих людей, пока добрался до сумасшедшего отпрыска. И северные провинции еще лет пять были безлюдны. Тогда погибла и жена Нагрина. Она находилась недалеко от своего сына, когда тот обернулся. В нашей семье однажды так было тихо сказал я в пустоту поэтому я перепугался насмерть узнав что обернулся воин не стал ничего говорить он просто положил руку мне на плечо и чуть-чуть сжал а где же мы находимся и где остальные решил прервать неприятный разговор я где находимся воин задумчиво поглядел на потолок словно там был написан ответ в южном харноре находимся в арабских бараках уважаемого махруда «Где?» – аж попертнулся воздухом я. Не думал, что повторю судьбу дедушки. «В рабстве», – коротко ответил Вангар. «А остальные?» «Тайма, Амата и Айлин в женском бараке. Торм и Шамид в бараке для нелюдей. А вот мы здесь». «А почему тогда я здесь?» – удивился я. «Да нашего уважаемого хозяина сказал, что ты человек», – ехидно ответил светлый. С некоторыми магическими способностями, но человеком. Вот идиот, протянул я. Хотя мы должны за это сказать ему спасибо. Ого, раз согласно кинул предводитель. И сколько мы здесь? Боль постепенно уходила, хотя слабость еще была. А вот есть хотелось просто немилосердно. Именно здесь три дня и четыре плыли на корабле лак хр рамос -сирид. Это что, я семь дней провалялся без памяти? Теперь понятно, от чего живот так подводит. Наш разговор прервал скрип открывающейся двери. В темное помещение ворвался сноп ослепительного света, заставив прищуриться всех обитателей немаленького стояния «Эй, мясо, на выход!» проорали снаружи. Собственность уважаемого Махруда зашевелилась, и осторожно по одному стало выходить в распахнутые двери, жмурясь на яркое яростное солнце. Мы с Вангаром также встали и направились на выход. Меня уже не шатало, и шел я довольно уверенно. — Ты смотри, этот дохляк оклемался! — удивленно донеслось слева. Я обернулся и увидел пятерых воинов с бичами, презрительно разглядывавших толпящихся во дворе людей данный моменты взгляды скрестились на мне эй жедяй разнесся над огороженным высоким каменным забором двором голос воина носящего на левой стороне груди бронзовую бляху подкорми этого дохлека чтобы он хоть до базара дошел из-за спин толпы выбрался бритый нагоый южанин необъятных размеров глядя на меня мутным взглядом и пережевывая какую-то дрянь Он ухватил меня за плечо и поволок в угол двора, где возвышался котел поистине героических размеров. Я оглянулся на Светлого, но тот уверенно держался за мной, еще чего не хватало потерять друг друга. Возле котла мне выдали большую деревянную миску, в которую жердяй медным половником плюхнул порцию чего-то жирного, комками неопределенно серо-бурого цвета. Я подозрительно оглядел предложенное варево, за что получил половником по голове. «Жири мясо! Нечего разглядывать!» Я в ярости глянул на толстяка, отчего тот едва не проглотил свою жвачку. Пришлось срочно уткнуться взглядом в землю. «Надо признать, на вкус это месиво оказалось не столь противным, как на вид. Ты желудок настоятельно требовал своего...» поэтому я умял всю порцию, пока остальных заковывали попарно в кандалы. «Эй, ты!» – гаркнули на меня. «Быстрее жри давай!» «Нет, не буду ничего говорить ни отцу, ни Терри с Гиллом. Сам все здесь разнесу по камешку. Медленно, до основания». В результате моего незапланированного обеда наша пара с Вангаром оказалась почти в самом хвосте. Еще раз пройдясь вдоль ряда закованных людей, Начальник охраны, тот самый тип с бляхой, рявкнул. «Тронулись!» Над строем засвистели бичи, и колонна, глухо ропща, тронулась по направлению к тяжелым даже на вид деревянным воротам. При нашем приближении толстые створки медленно и с натугой раскрылись, выпуская нас. Вдоль строя пронеслась пара конников, поднимая пыль, и без того задыхающийся на немилосердной жаре народ Стал кашлять и тереть слезящиеся глаза.